Говори прямо, Гурон. У тебя что-то есть на уме. Чем скорее ты выскажешься, тем скорее услышишь мой ответ. Вот это сказано напрямик. Речь моего бледнолицего друга не знает никаких влияний, хотя на бегу он настоящая лисица. Я буду говорить с ним. Уши его теперь раскрыты шире, чем прежде и веки не сомкнуты. Сумаха стала беднее, чем когда-либо. Прежде она имела брата и мужа, и детей. Пришло время, и муж отправился в поля, богатые дичью, ничего не сказав ей на прощание. Он покинул ее одну с детьми. Рысь был хорошим мужем. Приятно было поглядеть на оленьи туши, на диких уток, гусей и медвежье мясо, которые висели зимой в его хижине. Теперь все это кончилось. К жаркому времени ничего не сохраняется. Кто возобновит эти запасы? Иные полагали, что брат не позабудет сестру, и ближайшей зимой он позаботится чтобы хижина ее не пустовала. Мы все так думали. Но пантера забыл и последовал за мужем сестры по тропе смерти. Оба они теперь спешат обогнать друг друга, чтобы скорее достигнуть полей, богатых дичью. Одни думают, что рысь бегает быстрей, Другие считают, что пантера прыгает дальше. Сумаха уверена, что оба так проворны и ушли уже так далеко, что ни один из них не вернется обратно. Кто будет кормить ее малышей? Человек, который велел мужу и брату покинуть хижину, чтобы там для него освободилось достаточно места. Великий охотник. И мы знаем, что женщина никогда не будет нуждаться. Ах, Гурон! Я слышал, что некоторые люди спасали себе жизнь таким способом, изнавал также других, которые предпочли бы смерть плену такого рода. Что касается меня, что я не ищу ни смерти, ни брака. Пусть бледнолицей обдумает мои слова, пока наши люди соберутся для совета. Ему скажут, что должно случиться потом. Пусть он вспомнит, как тяжко бывает терять мужа или брата. Ступай, когда ты будешь нам нужен, прозвучит имя зверобоя. Этот разговор происходил с глазу на глаз. Из всей Орды, недавно толпившейся здесь, остался только расщепленный дуб. Остальные куда-то исчезли, захватив с собой всякую утварь, одежду, оружие и прочее лагерное имущество на месте, где недавно был раскинут лагерь, Не осталось никаких следов от толпы, которая недавно тут кишела, если не считать золы от костров до лежанок из листьев и земли, еще хранившей на себе отпечатки ног. Столь внезапная перемена сильно удивила и встревожила зверобоя, ибо ничего подобного он не видел во время своего пребывания среди деловаров. Он, однако, подозревал, и не без основания, что индейцы решили переменить место стоянки и сделали это так таинственно, с нарочитой целью попугать его. Закончив свою речь, расщепленный дуб удалился и исчез между деревьями, оставив зверобоя в одиночестве. Человек, непривычный к сценам такого рода, Мог бы подумать, что пленник получил теперь полную возможность действовать как ему угодно, но молодой охотник, хотя и несколько удивленный таким драматическим эффектом, слишком хорошо знал своих врагов, чтобы вообразить, будто он находится на свободе. Все же он не знал, как далеко зайдут гуроны в своих хитростях. И решил при первом же удобном случае проверить это на опыте. С равнодушным видом, отнюдь не выражавшим его истинные чувства, начал он бродить взад и вперед, постепенно приближаясь к тому месту, где он высадился на берег. Затем он внезапно ускорил шаги и стал пробираться сквозь кустарники к побережью,